Глава 70. Зима была совсем близко, так что от путешествия морем мы отказались и отправились в Антиум по суше. Мне, конечно, хотелось сойти с корабля там, где я, расширяя территории виллы, построил новые здания, но безопасность попеи стояла превыше всего, необходимо было исключить малейший шанс, что с кораблем что-то случится. Сенат призвал небесное благословение на беременность и поклялся верности нашему будущему ребенку. А я молил всех богов защитить нас. Попе и вилла понравилась. Она сразу чуть ли не бегом осмотрела все комнаты с росписями, которые так завораживали меня в детстве. В детстве. В ту пору я еще не знал всего, что знал теперь. Когда мать привела в этот дом Криспа и сказала, что выйдет за него, я не почувствовал для него никакой опасности. Теперь же я знал, что она любит скрываться под личиной самых безобидных с виду растений. Но в моих силах закрыть дверь на засов и не впускать опасность в свой дом. Так во дворце Адмита Геракл вступил в схватку с богом смерти Танатосом, вцепился ему в горло, переломал пальцы и заставил уйти. Просторную комнату, где я родился, обновили, и теперь она, залитая светом, словно сияла в предчувствии появления моего ребенка. Балкон с видом на море выложили новой мраморной плиткой, а ряд выходящих на восток окон задрапировали чистейшим бледно-розовым, как рассвет, шелком. Вдоль стен стояли позолоченные скамьи, а кровать была отделана слоновой костью. «Да, это, без сомнения, священное место», – ахнула Попея, войдя в комнату. «Ну, это слишком, но я здесь был счастлив». «Священное, потому что ты здесь родился», – пояснила Попея. Мне полюбилась история, которую я когда-то давно услышала. О том, как солнце коснулось тебя, прежде чем коснуться земли. Может, так и было, а может и нет. Я-то уж точно не помню. Истории, правдивые и не очень, цепляются за реальные события, как клочки тумана. Итак, все готово. В нашем распоряжении были два врача и три акушерки, разные травы и инструменты, которые в случае чего могли пригодиться. Попея не волновалась и не раздражалась по пустякам, а вот я очень волновался и был крайне возбужден. За празднованием Нового года наступило время фестиваля Карменталии в честь богини Карменты, которая оберегала беременных и покровительствовала акушеркам. Это был хороший знак. Спустя семь дней у Попеи начались схватки, и она заняла приготовленную для родов комнату, где о ней заботилось множество слуг. Я ждал в комнате, разглядывая посвященные Троянской войне росписи на стенах и вспоминал о том, как Аникет давным-давно рассказывал мне о Елене Троянской и ее недостижимой красоте. Но я ее добился. Я держал ее в своих объятиях, и теперь она рожала моего ребенка. Час шел за часом. Солнце уходило за горизонт, расцвечивая море огненными красками». Слуги приносили блюда с сыром, яйцами, финиками, но все они оставались нетронутыми. Во внешней комнате стояла тягостная тишина, но из комнаты для родов доносились приглушенные крики. Мне безумно хотелось войти туда, но я понимал, что это глупо и, возможно, даже помешает родам. Вот только я не знал, как долго смогу это выносить. Уже стемнело и зажгли факелы, когда, наконец, из родильной вышла взмокшая и измученная акушерка, а с ней – изможденный врач. Я вскочил с скамьи и подбежал к ним. «Да-да, что там?» Акушерка убрала с лба мокрую прядь и сказала. «Цезарь, у тебя родилась прекрасная дочь». «Дочь». «А ее мать? Она жива? Ей ничто не угрожает?» «С ней все хорошо, она отдыхает». «Я должен их увидеть!» «Цезарь, может, тебе следует немного подождать?» Попытался остановить меня врач. «Нет, нет!» Я не мог больше ждать, это было выше моих сил, и я вбежал в комнату. Комната была большой, и, несмотря на факелы и лампы, довольно темной, но я сразу увидел и хорошо разглядел попею. Она полулежала на кровати, облокотившись на подушке. Ее волосы слеплись от пота, лицо еще было не умыто, но для меня она еще никогда не была настолько прекрасна. Она лежала с закрытыми глазами. Я не в силах произнести ни слова, взял ее голову в руки и начал осыпать поцелуями соленое от пота лицо. Радости моей не было предела. «Вот твоя дочь». Я оглянулся. Одна из акушерок протянула мне спилю на твою дочь. Я взял ее на руки. «О!» Она была такой легкой, посмотрел на окруженная пеленками личика. Глаза ее были плотно закрыты, а потом медленно открылись, и она посмотрела на меня. Этот слегка затуманенный взгляд проник мне в самую душу, и я полюбил ее сразу и навсегда. «Клавдия», — впервые произнес я ее имя. «Клавдия, Клавдия, самое прекрасное имя на свете. Клавдия, моя дочь». Сенат объявил День Благодарения и издал указ об играх в честь рождения Клавдии и повеление заложить в честь Попеи храм плодородия. На десятый день сенаторы в полном составе прибыли в Антиум, чтобы выразить свое уважение и присутствовать на официальном имя наречении. К этому времени Попея уже восстановила силы и была просто великолепна, принимая сенаторов в платье цвета морской волны. У маленькой Клавдии были золотистые волосы, которые обещали стать волнистыми, а длинные черные ресницы обрамляли ее блестящие темно-голубые глаза. Когда зал наводнили гости, она начала беспокойно смотреть по сторонам. Гостей было действительно много, почти две сотни, и поэтому я принимал их в самом большом зале, ближайшем к обрывистому берегу. Шквалистый ветер пытался проникнуть в дом, холодные волны зимнего моря с ревом и грохотом бились о скалы. Я поприветствовал сенаторов и обвел их взглядом, все лица выражали почтение и были очень даже благожелательны. Среди них только один Тразея Пет враждебно относился ко мне и к стилю моего правления, но как раз его я забыл пригласить. Я объявил имя дочери и практически без паузы продолжил и титул ее Августа, как и у ее матери. Никто из сенаторов не изменился в лице. Нарекать новорожденную Августой это было неслыханно, только прославленные и выдающиеся женщины удостаивались титула. Сенаторы смотрели на меня, но никто даже шепотом не выразил недовольства принятым и мной решением. Но один все-таки среагировал. — Славный Цезарь! — воскликнул он. — Две Августы в одном доме! «Благословен Цезарь! Благословенны Попея Августа и Клавдия Августа!» Что ж, еще привыкнуть так ее именовать. Привыкнут, никуда не денутся. После отъезда сенаторов мы принимали их в своем доме два дня. Я пришел в ту комнату, которая была для меня источником абсолютной радости. Сел рядом с Попеей, а она решила прилечь на диван. Эти два дня вымотали меня больше, чем роды сказала она. «Сенат он такой», – рассмеялся я и поцеловал ей руку. «Ты прекрасно их приняла. С их стороны весьма благородно совершить это путешествие. Это вот ум доверия для нас и нашей династии». «Мы не знаем, что у них на самом деле на уме», – попробовала возразить Попея. «Это невозможно знать, кого не возьми, но мы знаем, что они все нас навестили». Остаток января и весь февраль я провел в антиуме, и каждый мой день был посвящен обожанию дочери. Я мог смотреть на нее часами, никогда не уставал держать ее на руках и все пытался разглядеть или угадать, какой она станет, когда вырастет, и какой у нее будет нрав. «По такой крохе этого невозможно понять», — сказала Попея, держа Клавдию на руках. «Полюбит ли она музыку или чтение?» Будет ли робкой и стеснительной или, наоборот, открытой и дружелюбной? Все это еще не скоро можно будет разглядеть. Она передала мне дочь. «Мы уже знаем, что она не капризная и с ней всегда легко», — сказал я. «Похоже, у нас тихая душа. Она созерцательный ребенок». «Созерцательный ребенок?» — Попея рассмеялась. «Только ты способен присвоить такую черту грудничку». Клавдия начала ворочиться и изгибаться, а я посмотрел на ее лицо. Когда она только родилась, лицо у нее было красным, а теперь кожа стала белой, а губы порозовели. «У нее кожа оттенков, которые мы выбрали для нашего нового дворца», — заметил я. «Красный с белым». «Ты хоть понимаешь, насколько нелепо звучит все, что ты о ней говоришь?» — спросила Папея. «Ты изъясняешься как поэт, которого распирает от любви». «Так и есть. Меня переполняет любовь. И если хочешь знать, я уже посвятил ей несколько стихотворений и собираюсь положить их на музыку. Скоро вам их спою». Увы, когда она родилась, солнце к ней не прикоснулось. Ведь это случилось ночью. Луна прикоснулась. Я видел, она взошла как раз, когда мне сообщили о рождении дочери. «Даже если луна не взошла, я уверена, что ты ее видел» снисходительно улыбнулась Попея. «В марте дела империи призвали меня в Рим. К этому времени морской путь был открыт, и я на корабле добрался до Остии, а потом поднялся под Тибру до Рима. Весна уже наступила, ветки деревьев словно покрылись светло-зеленым пухом, а поля постепенно сбрасывали свои серо-коричневые зимние покровы. В ясном небе то и дело, как бы подмигивая мне, взмахивали ярко-белыми крыльями, возвращающейся зимово к птице. Мир рождался заново, и я, наконец, стал частью этого мира и участвовал в его возрождении. Мерзости и уродства моего наследия и моей родословной остались позади. Впереди меня ожидало будущее, яркое, как белые крылья птиц на фоне синего неба. Войдя на территорию дворца, я увидел, что рабочие уже практически завершили строительство, но надо было еще убрать груды земли и камней, вымостить дорожки и не забыть о росписях на стенах. Но, судя по всему, к лету мы уже сможем переехать. В Рим меня призвали срочные новости о восточной кампании в Армении. Когда Бур был еще жив, консилиум, придерживаясь агрессивной военной политики, послал воевать с парфянами генералов Домиция Карбулона и Цезания Пета. В надежде покорить Армению и так положить конец затянувшейся войне, которая велась с переменным успехом и очень походила на перетягивание каната, где канатом и была Армения. У меня были сомнения, но я не касался этой стратегии. Теперь мои сомнения оправдались. Генерал Пет потерпел сокрушительное поражение от Парфян в битве к северу от реки Мурат, был взят в плен и, чтобы вернуть свободу, вынужденно согласился на уход римлян из Армении до той поры, пока царь Вологес и я не заключим соглашение. Получив свободу, Пет повел себя крайне недостойно. Бросил своих раненых солдат и с феноменальной скоростью, будто его преследовал демон, бежал в Рим, делая по 40 миль в день. Для этой аудиенции, как и для приема сенаторов в антиуме, пришлось надеть тогу. Принимал я его в специально отведенной для подобных встреч комнате, где все стены были украшены фресками с изображением Ахила в различных битвах. Они послужили бы немым укором трусливому воину. Пет в гражданской одежде стоял посреди комнаты. Возможно, его военные одеяния и доспехи остались у парфян в качестве трофея. Или же, если он их сохранил, то посчитал себя недостойным их надеть. Когда я вошел, Пет опустился на одно колено. «О, высочайший цезарь, падаю ниц перед тобой!» Воскликнул он и распростерся на полу. Я стоял, смотрел на него сверху вниз и молчал, давая ему время ощутить всю меру его унижения. «Встань!» Пет медленно поднялся. Он был весь какой-то взъерошенный, и я по глазам видел, что ему страшно. «Ты вернулся в Рим после того, как подверг жестокому унижению свою страну, свою армию и своего императора», — сказал я. «Аквилы Рима захвачены врагом». Примечание Аквила — древнеримский штандарт легионеров, орел из серебра или золота на длинном древке. «Твои раненые брошены на произвол судьбы, что недостойно командира. Ты согласился уйти и оставить территорию противнику». У Пета так дрожали губы, что он говорить толком не мог. «Я... я... они... это... это правда, Цезарь!» И он склонил голову, как если бы ожидал, что сейчас ее отрубят одним ударом меча. «И какого наказания ты заслуживаешь?» «Что... чтобы не повелел Цезарь, приму любое!» Не поднимая головы, ответил Пет. «Я позволил ему еще немного так постоять, а потом сказал ты прощен». Пет вскинул голову, глаза у него стали круглыми от шока. «Говорю об этом сразу, ибо ты столь слаб, что ожидание приговора может оказаться слишком жестоким испытанием для твоей чувствительной психики». Я надеялся, что мое пояснение прозвучало и ощущалось как пощучина. «Я... Я... Ты уволен, генерал. И больше мне нечего тебе сказать». Пет попятился к двери на дрожащих ногах и всю дорогу не переставал кланяться. А уж когда вышел, чуть ли не бегом припустил. Теперь надо было созвать консилиум и заняться реальным делом, а именно решить, что делать с Арменией. Отпустив Цезания Пета, я давал членам консилиума понять, что их военная политика провалилась, и дальше будет только хуже, не по вине какого-то одного генерала, а потому, что она несостоятельна в целом. Пора было испробовать мою политику, а именно дипломатию». Дело заняло нескольких дней, но после совещаний с членами консилиума и посланий оставшемуся в Армении генералу Карбулону, наконец было достигнуто соглашение между мной и царем Вологезом. По его условиям, единокровный брат Вологеза Тиридат становился царем Армении. Обе стороны его признавали и были готовы поддерживать – Теридат в знак принятия решения возложил свою диадему к ногам моей статуи, после чего генерал Карбулон отправил ее мне. Теридат должен был прибыть в Рим, где я бы публично водрузил диадему ему на голову. И вот, наконец, в мае я получил диадему Теридата». Я вертел в руках эту украшенную драгоценными камнями полоску металла и мог только догадываться, насколько он был уязвлен, когда его вынудили расстаться с его символом власти. Но мои генералы и сторонники войны заплатили куда большую цену. Они были вынуждены расстаться с мечтами о новых завоеваниях. Тередат получит обратно свою диадему. Мы устроим великолепную церемонию в честь его прибытия и все торжественно обставим, но никакие церемонии и торжества не смогут в достаточной мере отразить всю важность этого соглашения, результатом которого стало наступившая после сотен лет войны перемирие с Парфией. Парфия была врагом Рима еще со времен республики. Юлий Цезарь был убит именно когда покидал Рим ради завоевания этого царства. Тогда считалось, что только его гений может гарантировать победу в той компании. И вот теперь победу одержал я, но не мечом, а словом. В Антиум я вернулся, когда в садах уже потихоньку начинало хозяйничать лето. В этот раз я сошел с корабля там, где волны накатывали на берег возле не так давно построенных мною зданий, и с радостью увидел, что попея стоит в прохладном павильоне и смотрит на меня, заслонив ладонью глаза от солнца. Она кинулась ко мне, мы обнялись, и я кружил ее, пока оба не стали как пьяные. «Я слышала, слышала!» — возбужденно повторяла она. «Твое соглашение — это успех Рима!» Я поставил ее на землю. Ну вот, лишило меня радости самому рассказать. «Да уж, слухи летают куда быстрее, чем плавают корабли». «Но ты еще можешь посвятить меня во все детали. До меня дошли только сухие факты. В Армении спокойно, война закончена». Мы устроились в увитой виноградом беседки, и я подробно рассказал Попее обо всех соглашениях, письмах и переговорах между сторонами. «И сколько же мы этого ждали?» спросила Попея. «Сто лет дольше». «Крас погиб там больше сотни лет назад, так что да, времени прошло очень много». И они поддерживали Брута и Кассия. Но теперь с этим покончено. Все похоронено в прошлом. Надеюсь, ты удостоишься по императора, положившего конец этой войне. Я получу по заслугам, заверил я Попею. А после того, как короную прибывшего в Рим Тередата, устроим событие равное триумфу. Последним триумфом в Риме был Клавдиев. Я тогда бегал еще мальчишкой. А теперь твоя дочь станет свидетельницей твоего триумфа или равного ему события. О, ты же так давно ее не видел!» Пепея махнула рабу, чтобы нам принесли Клавдию. Я и глазом моргнуть не успел, как дочь оказалась у меня на руках. За время моего отсутствия она стала заметно тяжелее и вела себя гораздо активней. «О, как же я по тебе соскучился!» — сказал я, поглаживая малышку по щеке. Казалось бы, как можно скучать по тому, кто тебя даже не узнает при встрече и с кем нельзя поговорить. Но это правда. Я истосковался по моей Клавдии плоть от плоти. Роднее у меня никого не было. В ту ночь мы с Попеей лежали на постели в большой комнате с открытыми окнами. Звуки накатывающих на берег волн накутывали нас паутиной сна. После долгой разлуки мы в полной мере насладились друг другом, и теперь я полудремал и, наконец, чувствовал себя в абсолютной безопасности. Потом все звуки стихли, я уснул. Разбудил меня пронзительный вопль. Попеи рядом не было. Комната перед самым рассветом словно погрузилась в голубоватый туман. В углу я смутно разглядел женскую фигуру. Она протягивала мне что-то совершенно неподвижное — Из-за ее растрепанных волос я все еще не мог разглядеть, кто это. Воздух снова прорезал дикий крик. Женщина быстро подошла ко мне и положила рядом то, что держала в руках. Что-то неподвижное, лишенное жизни. «Она мертва! Мертва! Она мертва!» Это была Попея. Это она кричала. Сверток был прикрыт отрезом ткани. Я откинул край и увидел личика Клавдии, голубое, как свет в комнате. Дотронулся до ее щеки, которую гладил всего несколько часов назад. Щека была холодной. Это было как удар молнии. Меня тряхнуло, я весь заледенел. Попея рухнула на кровати лицом вниз и разрыдалась. Я оттронул ее за плечо, но моя безвольная похолодевшая рука не могла хоть немного ее успокоить. Я снова погладил Клавдию по щеке, как будто надеялся, что в этот раз что-то изменится. Ее глаза были открыты. Невидящие глаза смотрели в пустоту. Это было страшно. Я опустил ей веки. Угольно-черные ресницы четко выделялись на мертвенно-бледном личике. Я притянул к себе попею, и она рыдала у меня на груди. Больше я ничего не мог для нее сделать». Никакие слова не помогли бы хоть немного смягчить боль. Все мои попытки угадать, какой станет дочь, когда вырастет, лишились смысла. Она навсегда останется четырехмесячной малышкой.